Глава 84. «Во мрак». Тогда и сейчас. Модель Урая. Шана поднималась в горы, чтобы встретиться с черным лебедем. Ей были слышны крики тех, кто остался внизу, полные смятения и страха. Кого-то окликали по имени, кто-то кричал, призывая на помощь. Шана понимала, в чем дело. Люди бесследно исчезали. И Шана не знала, почему, однако черный лебедь должен был это знать. Поднявшись на вершину, девушка нашла камень, похожий на трон. Черный лебедь кружился и извивался в небе, как всегда, совершенно невозмутимый. Порывы ветра трепали золотистые волосы Шаны. — Эй, ты! — окликнула она. Огромный черный червь медленно спустился к ней. Его лицо запульсировало светом. — Здравствуй, Шана Стюарт. — Я хочу знать, что происходит. Отвечай немедленно. Город подвергся нападению. — Модель? — Настоящий город Урай, штат Колорадо. Те люди, что напали на вас на мосту с позолоченными медведями, снова выследили стадо. Сейчас они привели сюда значительные силы. Почему? Почему исчезают люди?» Шана уже знала ответ, но ей все равно нужно было его услышать. «Потому что они убиты, и их невозможно заменить» девушку чуть не стошнила. «Разве такое было возможно?» «Ты должен остановить это!» «Я здесь, а не там. У меня нет такой возможности». «Чушь! Ты можешь! Ты можешь что-нибудь сделать? Ты... ты здесь бог! У тебя неограниченные силы!» «Да, я здесь. Но это место не является реальностью, как ты сама правильно заметила. И я на самом деле не бог Шана». Я прикован к миру смертных, привязан к плоти, которую могу защитить от удара и острого лезвия, но не от проникающей энергии пули. Те, кто умерли, умерли навсегда, их невозможно заменить. Это конец. Стада и пастухи останутся в живых или погибнут. Если стадо погибнет, я погибну вместе с ним. Шана мысленно представила себе, как прямо сейчас кто-то врывается к ней в номер с винтовкой, готовый расправиться с ней. Холодная дуло прижимается ей к виску. Бах! Ей захотелось взглянуть, что происходит рядом с ней в реальном мире, но она испугалась, и тут ее осенило. Ты можешь видеть все. Определи конкретно свои термины. Я хочу сказать, я могу видеть то, что происходит вокруг меня в реальном мире, и то же самое могут все лунатики. Но и ты также можешь смотреть их глазами, правильно? Могу. Ты можешь быть чем-то вроде... — Системы раннего предупреждения. Или Или ты можешь задействовать защитный механизм, когда убийцы врываются в комнату. Шана не могла поверить, что говорит это. От одной такой мысли ей становилось плохо, однако другого выхода она не видела. — Мы потеряем одного лунатика, чтобы уничтожить одного из этих долбанных боевиков. По крайней мере, это их остановит, не даст убивать дальше. Может быть, у нас получится? — Да, может быть, получится. — Так... — Так сделай же это. Ты, ты это сделаешь? Я Я могу помочь. Позволь мне помочь. Позволь мне сделать что-нибудь. Они не убьют Несси. И Мию, и Арава, и Бенжи. — Пожалуйста, просто открой наши глаза. Сделай то, что требуется. Но черный лебедь хранил молчание. Шана открыла было рот, чтобы прикрикнуть на этого чудовищного, безмолвного червя, зависшего в небе над ней. Но тут увидела черная дверь. Дверь в скале открылась, из нее исходило сияние. «Иди», — сказал черный лебедь, — «войди в дверь». Ишана вошла в нее.